23. До границы с городом добрались без происшествий. Об этом я позаботился заранее. Маршрут движения был защищен от большинства мобов, так что уничтожить единичных монстров не составило особого труда. Проблемы начались сразу за периметром защитного контура. Мы выбрали место форсирования обороны города вдали от оставленных кристаллом троп, Но после того, как цепь боевых артефактов была восстановлена, прошло слишком мало времени, и мобы не успели перестроиться под новые реалии мира. Целые толпы высокоуровневых существ бродили вдоль защитного контура, пытаясь найти брешь в обороне. Периодически такое массовое скопление разных монстров приводило к ожесточенным схваткам, Но чаще всего мобы, привлеченные эманациями повышенного магического фона города, сбивались в огромные разношерстные стаи и двигались вдоль границы. Вот на такую стаю мы и нарвались. Почувствовав артефакт в моем инвентаре, мобы потеряли остатки самообладания и хлынули на нас огромным потоком. Их не остановил даже жесточайший ментальный удар сгенерированной магическим интеллектом города. Импульса хватило, чтобы выкосить первые ряды и снять от 5 до 40% хитпоинтов более удаленным целям. Но это была капля в море. Наши размышления оказались верны. Если мобы не найдут проход, то они его проделают сами. Надо искать плюсы во всем. Мы увидели, на что способны боевые кристаллы древних. При первых признаках опасности они взлетели на высоту 10 метров и разразились серией мощнейших магических импульсов. Игроки распределились по периметру и поддержали защитный контур города дружным залпом. Истребление стаи заняло минут 30. Не представлял, что с таким количеством мобов можно справиться настолько быстро. Но факт остается фактом. Поразительная мощь артефактов при поддержке сотен игроков — вот формула успеха. Жаль, что далее мы будем лишены этого козыря. Сами, все сами. До встречи центральной обратился я к кристаллу, когда рейд покидал охраняемую зону города. Я решил дать имя безликому кристаллу. Пусть сейчас это всего лишь тень былой души разумного, с чьего сознание когда-то был сделан слепок, но у каждого существа должно быть хотя бы имя. «До встречи!» — старший адепт раздался в голове механический голос. «Вернемся ли мы еще сюда?» «Неизвестно. Скорее всего, нет. Но центральный будет и дальше охранять покой умершего города» до конца исполняя намертво вбитые приказы. Дорога до Прайма слилась в непрерывную череду сражений. Мобы сбегались со всей округи, а их тут было много, очень много. Для передвижения использовали тактику, подсмотренную у армейских частей королевства Мемория. Мы заняли круговую оборону, выстроившись в двойную цепь. В ядре располагались хилы, маги поддержки и нагруженные лутом маунты. Если мобов было мало, то работал один ряд. Израсходовав запас маны, маги менялись местами и восстанавливались, пока коллеги продолжали уничтожение противника. Если концентрация монстров возрастала, То рейд останавливался на месте. Маги Земли формировали каменный круг высотой в метр, на который становились волшебники, идущие во втором ряду. И совокупными ударами ликвидировали угрозу уничтожения нашей группы. Тактика хорошо себя зарекомендовала. Потери, конечно, были, но мощности переносной точки возрождения пока хватало. Нас не оставляли в покое даже ночью. Кристалл объединенной души не переставал привлекать к себе внимание мобов даже после моего выхода в Реал. Отсутствие передвижений положительно сказывалось на концентрации мобов, но респаун в области действия артефакта никуда не делся, и дежурищей смене приходилось постоянно отстреливать возрождающихся монстров. Знаковое событие произошло у самых Арканских гор. Шкала нанесенного урона заполнилась, и перед глазами, минуя все защитные фильтры, установленные мной, всплыл текст глобального системного сообщения. Внимание! Общемировое сообщение! Игрок Кирик Дестар первым заработал звание магистр. Это деяние заслуживает соответствующей награды. А потом пришло уже личное послание от вездесущей системы. Анализ достижений игрока. Генерация награды. Выполнено. Репутация альфа плюс 500. Текущая репутация 2201. Репутация со всеми фракциями плюс 200. Плюс одно заклинание пятого ранга на выбор. Не требует очков заклинаний для активации. Плюс одно редкое умение на выбор. Не требует дополнительный слот под умение. Внимание! Умение Архимаг активировано. Один из трех. Вторая специализация Ментальная магия. Текущий ранг ученик. Для перехода на следующий ранг вам необходимо нанести 150 миллионов урона ментальной магии. «Внимание! К списку ваших умений добавлено новое. Владение ментальной магией. Добавлен один дополнительный слот. Умение 16 из 16». От усталости я буквально валился с ног. Так что осмысление произошедшего решил оставить на потом. Сейчас главное добраться до замка и отрубиться часов на 15, а лучше на 20». Дорога домой выдалась крайне напряженной и выматывающей, и заняла две недели. Я даже попросил уменьшить поток маны, выделяемый божественным накопителем для подкормки майланит, так как если бы магическая энергия продолжила поступать в прежних количествах, то я бы точно опоздал к моменту ее рождения, а делать мне это категорически не хотелось. Пока мы с боем пробивались к прайму, Рейдовые группы, наконец, зачистили последний разлом в свободных землях, и нашему клану стал доступен следующий шаг в глобальной цепочке «Альфа». Но так как практически вся верхушка Альянса в данный момент отсутствовала, решили отложить прохождение до нашего возвращения. Петляющая горная дорога сделала очередной поворот, и от удивления у меня расширились глаза». Перед моим взглядом предстала высокая стена, перекрывающая ущелье, по которому мы двигались. Стена была сложена из темного камня и еле заметно подрагивала в предзакатном сумраке голубоватой магической защитной пленкой. Чуть поодаль из-за стены выглядывала магическая башня, смотрящаяся не менее эффектно. У меня сложилось впечатление, что могучее строение мелко вибрировало, как будто хищный зверь перед атакой. Одно неверное движение жертвы, и на нее обрушится накопленная ярость. Как только мы сблизились с фортом, ворота открылись, и нам навстречу вышел рундар. Губы его были растянуты в приветливой дружеской улыбке. «Ну что, начальник?» «Принимай работу!» — проговорил гном и протянул мне руку. Я с удовольствием ее пожал. Земные традиции прижились в волшебном мире. По крайней мере, НПС, тесно общающиеся с игроками, начали перенимать у нас некоторые жесты. «Сон, еда и душ, уважаемый рундар! И только потом я буду в состоянии поговорить о делах!» «Я все понимаю. Не смею больше задерживать». «Правильно понял мое состояние гном. Последние километры до замка мы передвигались на морально-волевых. Местность была давно подготовлена к нашему прибытию, и, вскочив на свободных маунтов, мы небольшим отрядом, без приключений, добрались до Прайма. У меня создалось впечатление, что нас встречало все население города. По-другому назвать такую толпу игроков и НПС я не смог». Народ всех возможных раз вывалил на улицу и, столпившись вдоль дороги, выкрикивал что-то приветственное. От этого зрелища я получил такой эмоциональный заряд, что усталость многодневного похода сняла как рукой. Нереально крутое впечатление. Тебя ждут, в тебя верят. От такой поддержки за спиной вырастают крылья. Осталось последнее дело, и можно будет отдохнуть. Канал подпитки Майланит перекрыт. До ее полного насыщения магической энергией осталось несколько тысяч единиц. Малышка ждала уже очень долго. «Подождет еще чуть-чуть, пока я отдохну. Не хочется, чтобы она родилась без меня. Но сейчас мне нужно закончить квест» и интегрировать душу Фаэрона с управляющим кристаллом замка. Очень надеюсь, что для такого действия существует специальный функционал. Оказавшись в комнате управления, я замер возле карты замка с объединенным кристаллом души. Мой усталый мозг кольнула тревожная мысль. Нет, даже не мысль, а тень мысли, что я что-то упускаю. События в столице империи Атланта развивались столь стремительно, что у меня не было времени как следует все обдумать. Никак не получается ухватиться и понять причину своего беспокойства. Разноцветный кристалл в моих руках был теплым, от него исходили импульсы спокойствия. «Ну что, не получается?» — спросила Виата немного изменившимся голосом и тем самым нарушила тишину. Девушка еле слышно покашляла, как будто прогоняя легкое першение в горле, и уже обычным голосом сказала. «Кир, ты как хочешь, а я спать. Жду тебя в реале». Вслед за девушкой разошлись и остальные. Я решительно протянул артефакт и коснулся им управляющего кристалла. По моей просьбе сенсей перепрограммировал божественный накопитель, создав внутри него отдельное пространство, имеющее одностороннюю связь с общей магической энергией. При необходимости можно отдать команду, и внешние каналы откроются. В это пространство поступит точно отмеренное количество маны, а изнутри таких каналов попросту нет, и архимаг будет вынужден обосновывать необходимость каждой единички энергии. Об этой просьбе не знал никто. Я попросил Лёшу не сообщать эту информацию никому. «Вы желаете интегрировать артефакт объединенной души с управляющим кристаллом замка? Внимание! Данное действие будет необратимо!» «Интегрировать сознание Фаэрона в защищенное пространство, решаюсь я». Кристалл исчезает из моих рук, а перед глазами всплывают строки сообщения. Задание «Мощь древних» выполнено. Ваша награда плюс 20% к емкости каждого накопителя манны, плюс 25% скорости возведения построек замка, плюс 40% к эффективности оборонительных сооружений замка, плюс 50% к к точности поражения магическими башнями, плюс 30% к дальности обстрела магическими башнями. Через несколько секунд рядом со мной появилась проекция Фаэрона. Древний маг осмотрелся, приветливо улыбнулся и проговорил. «Я вижу, ты выполнил свою часть сделки, юный адепт, а я выполню свою». Фейрон махнул рукой, и рядом со мной появился туго скрученный свиток пергамента. Я немного усовершенствовал рецепт. У меня было на это время. Теперь привязка к амулету происходит мгновенно. «Спасибо!» — искренне поблагодарил старого волшебника я, убирая свиток в инвентарь. Совесть уколола сознание. Перед тем, как интегрировать душу Архимага с управляющим кристаллом, я заполнил защищенное пространство энергией полностью, так что древний волшебник почувствует, что оказался в энергетической ловушке не сразу. Именно поэтому ему без труда удалось воплотить свиток с так необходимым мне знанием. «Я поступил по-свински? Обманул доверившееся мне существо?» Да. Я немного подстраховался, ведь это наш дом, и отдавать все рычаги управления неизвестно кому не хочется. Ведь если Фейрон не замышляет нам зла, то сможет объяснить, для чего ему нужна энергия, и ее получит. Все довольно просто. «Уважаемый Фейрон, вы пока обживайтесь, а мне требуется отды. Договорить да я не успел. Проекцию Фейерона окутала белым маревом, он издал крик боли и исчез с негромким хлопком. На его месте появился незнакомый пожилой волшебник с длинной бородой, в острой конической шляпе и с деревянным посохом в руках. «Ну и долго же ты добирался до замка, бессмертный!» — проскрежетал его старческий голос. «Ты не представляешь, сколько мне потребовалось сил, чтобы старик Фаэрон не прочухал о моем существовании! Я чуть не растворился в его сознании!» Седобородый волшебник махнул рукой, и меня впечатало в стену лучом света. Я не мог пошевелить ни одной мышцы, тело полностью парализовало. В логах прошла информация о негативном эффекте, но, к моему удивлению, не было таймера отсчета. «Он что, может держать меня в таком состоянии вечно?» «Кто ты?» — еле слышно проговорил я, с огромным усилием разжав челюсти. «Силен, адепт!» — со злорадной усмешкой ответил незнакомец. «В Империи меня знали как иерарха Лайтинга». Но мне никогда не нравилось это имя. Мне больше нравится имя, которое мне даровал властелин — Марул. В переводе с древнего языка это означает «темный». Вот что не давало мне покоя. Во время испытания Наташа же сообщила, что договорилась с неким лайтингом, а я не придал этому значения. «Но почему во время рассказа о прохождении она больше не упоминала об этом?» «Что ты сделал с Фаэроном?» — с ненавистью произнес я, параллельно отправляя в офицерский чат сигнал тревоги. Он спит. Старик возомнил себя самым сильным, но оказался слеп. Обмануть его было очень просто. Впрочем, как и всех остальных... «Идеалисты!» — пренебрежительно скривился Марул. «Они так предсказуемы!» «Никто не мог представить, чтобы Максвета обратился к тьме. Ну, разве не глупцы?» Лицо Марула исказило гримаса ненависти. «Но больше всех меня бесил маразматик Фаэрон. Он зарубал все мои инициативы на корню. Консерватор чертов!» То не положено, то запрещено. Это слишком рискованный эксперимент, передразнил манеру речи Фейрона Марул. Пришлось обратиться к альтернативному источнику информации. Властелин умеет награждать своих верных слуг. Всего лишь и нужно было отключить защиту города. С моим уровнем доступа провернуть это было несложно. Но ты проиграл. Властелин бросил тебя умирать Ты был всего лишь пешкой в его игре Да, ты прав Это было неприятно Но зато я знал, что случится И смог заранее скопировать свое сознание Признаюсь, хоть Фаерон и был занозой в заднице Но голова у него варила Полезное изобретение Как же долго я ждал прихода людей в развалины города. Влезать в голову твоей соплячки было очень просто. Но даже так она чуть-чуть не испортила мне всю игру. Девчонка проболталась. Но, к счастью, ты оказался слишком глуп, чтобы понять происходящее. В этот момент в комнату управления ворвалось человек десять. Они быстро сориентировались и в Марулу полетели заклинания. Эффекта было ровно ноль. Они попросту прошли сквозь тело волшебника, не причинив ему вреда. В ответ он презрительно махнул рукой, и игроки присоединились ко мне, зависнув у стены безвольными куклами. «Глупцы!» «Куда вам тягаться с моей мощью? Современные маги слишком слабы!» «Вам бы играть в своей песочнице в куличики и не лезть в дела взрослых!» «Взомнили себя великими чародеями!» Он рассмеялся, а я пришел к однозначному выводу. «Мужик безумен!» «Я уже успел оценить ресурсы и потенциал этого замка!» «Спасибо! Ты проделал хорошую работу, но более вы мне не нужны!» «Ты не учел один факт, Марул, уже более свободно, двигая челюстью, сказал я. Мы не просто маги и войны, мы бессмертные, которые пришли из другого мира, мира, который сильно отличается от этого, в котором люди в большинстве своем не доверяют друг другу и любят подстраховаться. И я тому прямое доказательство». Все это время я следил за расходом магической энергии, а безумный волшебник, наоборот, совершенно не обращал на это внимания. Он был уверен, что подключен к божественному артефакту и не нуждается в контроле расхода маны. Что же, все люди ошибаются. Когда в комнату управления пришла подмога и расход энергии резко возрос, шкала маны обособленного отдела стремительно начала опустошаться. Не так уж и много, ее я выделил для тестового подключения. «Что происходит?» — недоверчиво пробормотал Марул, когда я оторвал сначала одну, а потом и вторую ногу от стены и медленно подошел к фантому древнего мага. «Куда делась энергия?» «Видишь ли, пособник врага?» Я решил, что не стоит открывать доступ к практически неограниченному количеству магической энергии малознакомой сущности и создал отдельное безэнергетическое пространство. Ты в ловушке, Морол. Без магической энергии ты всего лишь безвредная, злобная тень, не способная никому причинить зла. От раздавшегося яростного крика собравшиеся лидеры клана чуть не оглохли. Вслед за криком прошел поток ругательств. Ох, как же он разозлился! Старик бесновался минут десять, выливая на нас тонны древнеатланского мата. «Посиди-ка, денек в заперти», — успел вставить предложение в череду ругательств я. «Мы слишком устали, чтобы выслушивать твои проклятия. Позже поговорим». Покинув комнату управления, я с наслаждением уселся на лавочку, расположенную в тени большого дерева, у самого входа в донжон. Рядом плюхнулась поникшая Виата, в ее глазах стояли слезы. «Я ничего такого не помню», — всхлипнула девушка. «Даже разговор с тобой во время испытания как будто в тумане. Что он со мной сделал, Кир?» «Скорее всего, изменил твою память». Вероятно, властелин обучил его способом воздействия на разум, и это свойство осталось с ним даже после смерти реального тела. «А почему он не попытался подчинить нас сейчас?» — спросил Тор. «Это как раз объяснимо», — ответила Найт. «Мы успели улучшить башню артефактов до пятого уровня и активировать камень чистого разума. Теперь никто не сможет влезть нам в голову». Хотя одна хорошая новость», — буркнул я. «Нужно придумать, как избавиться от врага и вернуть Фаэрона». «Есть плохая новость, Кир», — угрюмо сказал брат. «Этот гад получил админский доступ к функционалу управляющего кристалла. От склада и энергии ты его отрубил. Отличное решение, кстати. Самостоятельно начать строительство враг не сможет». Но теперь, при заказе новой постройки или улучшения, он может отменить указание. Если не избавиться от паразита, то он стопорнет наше развитие. Беда. Только и смог выговорить я. Саш, голова совершенно не работает. Давай отдохнем. Соберемся вместе часов через десять и будем думать. Тем более к мозговому штурму присоединится майлонит а в ее распоряжении родовая память. Пусть не вся, но, возможно, ответ найдется». Так и решили. Я передал рецепт амулета, способного защитить разум от чужеродного воздействия, главе «Крафтеров» и со спокойной совестью нажал кнопку «Выход». Совет Альянса шел уже несколько часов. Накопилось много вопросов, требующих усиленного внимания. Начали с основного. Нужно решить, кто отправится за второй частью координат. В этот раз обязательного участия лидера не требовалось, и я решил переложить ответственность на подчиненных. В игровых навыках членов ближнего круга я уверен, а для меня найдется не менее важная задача. Нужно освободить принцессу из плена драконов. Максимальный состав участников — семь человек. Лидером был назначен призрак, парень доказал свою компетентность. Также в состав рейда вошли Сандра, Найт, Тор, Мистик, Клык, Мейнтанк, Варгов и, собственно, Айрус. ФСБшник зарекомендовал себя как грамотный командир с высокими как игровыми, так и реальными навыками. Пообщавшись с ним во время похода, я не пожалел, что принял предложение президента. «Айрус» передал очень много полезной информации по развитию Альянса «Русь», классовому составу, планах подготовки игроков и еще о многом другом. Я же, в свою очередь, тоже держал слово и не утаивал общедоступную офицерам информацию. О реальном доверии пока говорить рано, но взаимопонимание друг с другом мы наладили. «Ладно, с этим решили», — подытожил танк. Следующий вопрос. Распределение боевых артефактов. В нашем распоряжении осталось по 20 кристаллов каждой стихии для интеграции в крепостные стены, по 35 малых и столько же больших. Средних кристаллов на покрытие всей площади стен, окружающих зачарованный лес, не хватит. Максимальное удаление друг от друга — 50 метров. Максимум, на что нам хватит, — это 6 километров. А еще есть замки стражей и гарнизона, которые требуется защитить не менее надежно, — отчитался наш завскладом. Пока мы отдыхали после тяжелого рейда, Корт провел инвентаризацию всего поступившего лута и лучше других владел информацией. «Предлагаю в первую очередь надежно защитить замки. Они станут опорными пунктами обороны, а для создания оборонительной цепи кристаллов можно закупить материалы у королевства. Уважаемая Валанда, мы можем рассчитывать на помощь гильдии». «Я решил, что помощь столичной гильдии нам необходима и пригласил опытную волшебницу на наш совет». Ответила она не сразу, взяв небольшую паузу для обдумывания. «Я успела изучить предоставленные образцы боевых кристаллов погибшей империи и могу с уверенностью заявить, что наши на несколько порядков хуже. Чтобы понять принципы работы и скопировать технологию, потребуется время, и, скорее всего, много времени». «Возможно, мы найдем подсказки в найденных вами книгах. Спасибо, что дали доступ к библиотеке древних моим сотрудникам, граф». Воланда уважительно склонила голову, а я тут же получил личное сообщение от сенсея, в котором он сообщил, что удовлетворил запрос от гильдии магов на доступ к информации, который поступил практически сразу после моего выхода из игры. С этого дня Альянсу Бессмертных открывается возможность пользоваться аукционом Гильдии Магов. Внимание! Вы получили доступ к закрытому аукциону Гильдии Магов. Разблокировался соответствующий отдел в здании аукциона. Тут же выскочило системное сообщение, подтверждающее слова Воланды. Граф. «Король Стефан уполномочил меня сделать вам предложение о выкупе части больших кристаллов разных стихий для повышения обороноспособности магических башен столицы». «Кристаллы будут предоставлены бесплатно», — безапелляционно заявил я. «Король помог нам в самом начале, да и потом отношение к малознакомым пришельцам из другого мира было на высоком уровне». — Добро мы помним. Да и, честно сказать, находимся в одной лодке. Чем сильнее столица, тем больше шансов отразить нападение врага. — Я вас услышала, граф, — немного изменившимся тоном сказала Валанда. — И непременно передам ваши слова монарху. «Уважаемая Валанда де Сата, я пригласил вас на собрание не только ради договора о поставке боевых кристаллов. У нас сложилась одна очень неприятная ситуация, справляться с которой своими силами мы будем непозволительно долго. Мы просим у вас совета». А потом я рассказал волшебнице о кристалле души, Фаероне и поддавшимся тьме Лайтинге. Валанда внимательно выслушал рассказ и попросила о встрече со слепком сознания древнего архимага. «Продолжайте без меня», — обратился я к собравшимся представителям Альянса. «Валанда, прошу следовать за мной». Обсуждение дел Альянса продолжилось, а мы спустились в комнату управления, где в энергетической ловушке нас дожидался уже успокоившийся Марул. Старик выглядел абсолютно нормальным и степенно вышагивал по каменному полу, заложив руки за спину. «О, молодой адепт расписался в своем бессилии и позвал более опытную подружку», — с кривенькой издевательской усмешкой проговорил Марул. «Вы ничего не сделаете со мной. Ваши знания и умения находятся на школьном уровне времен расцвета империи Атланта». «Я захватил управление этим замком, и без моего желания на подконтрольной территории вы не сможете построить даже курятник. Нам предстоит долгое и плодотворное сотрудничество, адепт. Наше общение будет происходить по рыночным законам. Ты мне, я тебе. И только так. Я буду говорить, какие мне нужны ресурсы для моих экспериментов». И после того, как я их получу, так уж и быть, разрешу строительство необходимого тебе объекта. Выйдем, граф. Я увидела достаточно. Мы покинули комнату управления и устроились на лавочке. Валанда пребывала в задумчивом состоянии, а я не смел отвлекать ее от мыслей. Похоже, она вела какую-то внутреннюю борьбу. Женщина кивнула своим мыслям, принимая решение отточенными движениями рук, сплела магическую формулу, которую я бессовестно подсмотрел и сохранил в конструкторе, а вокруг нас образовалась полупрозрачная синяя пленка, отсекающая все звуки. Ого, полезное заклинание. Скверная история, прокомментировала ситуацию Воланда. Но из нее есть выход. Король говорил, что показал тебе каплю истины. Хранитель мира что-нибудь сообщил тебе по этому поводу? О да, сообщил. В голове тут же всплыло системное сообщение, которое я изучил уже после разговора со Стефаном. Внимание! Вы удостоились чести быть приобщенным к тайне. Капля истины — чрезвычайно редкий артефакт ушедшей эпохи. За прошедшие тысячелетия было сотворено всего два — таких предмета, один из которых достался королю людей. Пока владелец не укажет на него, для стороннего наблюдателя он будет всего лишь украшением. Артефакт позволяет определить со стопроцентной вероятностью, говорит ли собеседник правду. «Понятно. Значит, ничего конкретного тебе не известно». Еще больше задумалась Валанда, когда я пересказал ей текст «Системки». «То, что я тебе сейчас расскажу, является государственной тайной, за исполнением которой следит лично хранитель мира и жестоко наказывает за ее разглашение». Обескуражила меня Валанда. «Да кто она такая, если в ее голове хранится столько секретной информации?» Секрет создания и поддержания работоспособности капли истины — одна из самых охраняемых тайн людей. Если ты передашь сведения, полученные от меня без прямого разрешения монарха, то хранитель заблокирует твою магию. Я сглотнул суровые наказания. Я понимаю ответственность и готов хранить тайну. Начну немного издалека. Каплю истины изобрел младший сын первого главы гильдии магов новообразованного королевства Мемория. Произошло это совершенно случайно. Его отец, который, естественно, был сильным магом и имел звание магистр, умирал, а сын находился рядом. На тот момент талантливый юноша был обладателем крайне редкого умения ловец духов и смог увидеть, когда душа отца отделилась от умершего тела. Парень был очень привязан к отцу и не желал смириться с его смертью. Используя всю свою силу, он поймал душу отца и заключил ее в амулет, созданный из редкого минерала. Так и появилась на свет капля истины. Парень лишился всех своих магических способностей, но создал уникальный артефакт. Намного позже хранитель сообщил, что где-то в мире кто-то случайно повторил этот эксперимент, и капля истины стала не уникальной, а крайне редкой. Для поддержания работоспособности артефакту требуется скармливать души магов. Артефакт получает определенный заряд в зависимости от силы волшебника. «Ты хочешь сказать, что короли людей на протяжении двух тысячелетий скармливают души магов артефакту?» Услышанное не укладывалось в моей голове. «Ведь в этом случае магии в мире становится все меньше». «Ты не прав. Связь магии с душой временна». С того момента, как ты открыл мне эту тайну, я хорошо изучила все доступные материалы. Артефакт питается лишь душой, а во все времена находились волшебники, предпочитающие творить зло. Своими деяниями они лишили себя права на посмертие. Я все сказала. Если хочешь избавиться от незваного гостя, тебе нужно говорить с королем. Воланда. «Кто ты на самом деле? Ну не может же обычный капитан магической ветви столичного гарнизона знать столько секретов!» Валанда выразительно на меня посмотрела и проговорила. «Я дочь короля», — очень тихо сказала женщина. «Внебрачная», — добавила она почти шепотом, когда я уже хотел спросить, как такое возможно. Мама была очень красивой девушкой, ты видел ее портрет. Король влюбился как мальчишка, но пропасть в социальном статусе не позволила им быть вместе. Она вышла замуж за отца, когда уже была беременной. Король тайно помогал ей, а после смерти отца открыл мне этот секрет. «Теперь его знаешь ты. Не подведи меня, граф». Закончил рассказ Валанда, одним движением развеяла прикрывающий нас магический купол и, резко встав, направилась к замковому телепорту, оставляя меня в шоковом состоянии, переваривать свалившуюся, как снег на голову, информацию. «Ну, дела!» — прошептал я минут через пять, когда сказанное немного улеглось в моем сознании. «Ладно». «Осмысливать информацию буду позже. Пора будить майланит. Малышка уже заждалась».